А что суд этот совершается теперь быстро, этому я был свидетелем весь октябрь месяц, первый месяц моего пребывания в тюрьме. Десятками уходили люди из камеры после двух-трех незначительных допросов. Уходили по этапу в концлагеря, на место их приходили десятки других и уходили столь же быстро. Я думал, что и со мной покончить таким же ежовским темпом, зачем тянуть? В этом я ошибался, со мной не торопились». По закону, закону, предъявление обвинения заключенному должно быть сделано не позднее двух недель со дня ареста. Но вот и середина октября, две недели со дня моего ареста прошли, а на допрос меня не вызывают. Передо мной пестрым калейдоскопом проходят десятки и десятки вызываемых на допросы и отправляемых в концентрационные лагеря. Приходят новые десятки, чтобы испытать ту же судьбу». при допросах еще не прибегают к палочным доводам. Незачем тратить силы для такой мелкоты. Статья 58, параграф 10. Это все ежовская вермишель, которую можно отсыдить через следовательское сито в два счета и без применения сильно действующих средств. А что ни в чем не повинные люди эти пойдут заселять миллионами бесчисленные лагеря – велика важность. Но в калейдоскопе сменяющихся десятков, сотен лиц – мы стали замечать в камере некое неподвижное ядро. Люди, как тени, приходили и уходили, а ядро оставалось на месте. Сотни прошли мимо, несколько десятков нас осталось. Мы все мало-помалу перезнакомились друг с другом, удивлялись, почему же это с нами тянут, и решили, что мы, остающиеся без движения, очевидно, закоренелые преступники, с которыми и поступать будут более серьезно. И действительно, Всю человеческую вермишель отцеживали быстро, проводя через допросы тут же в Бутырской тюрьме. А со второй половины октября мы стали замечать, что отдельных членов нашего преступного ядра увозят допрашивать на Лубянку. Вызовут человека без вещей, значит на допрос, а он исчезает на 2-3-4 дня. Потом возвращается и рассказывает довольно жуткие вещи о Лубянке, о собачнике, о допросах. Вся камера разделилась на бутырщиков и на лубянщиков, и надо сказать, что вторые завидовали первым. По крайней мере, дела их решаются просто и быстро, а результат все равно будет одинаковый, лагерь. Кандидатов на расстрел мы между собой не находили и лишь позднее убедились в своей наивности. Как бы то ни было, но прошло две законных недели, и никто никуда меня не вызывал. Прошел и беззаконный месяц, Товарищи поздравили меня со званием «Лубянщика». И верно, прошло еще несколько дней, и настал мой черед испытать увеселительную прогулку на Лубянку. Это было 2 ноября 1937 года, число очень запомнившееся, так как ночь со 2 на 3 ноября явилась одной из кульминационных точек моего тюремного чествования. Рано утром 2 ноября меня вызвали без вещей – Повели через двор на вокзал, посадили в изразцовую трубу, держали в ней часа три. Потом повторение пройденного. Явился нижний чин, велел раздеться до гола, произвел тщательный осмотр белья и платья, совершил по обычному ритуалу тюремную яктенью: «Встаньте, откройте рот, высуньте язык». И ушел. Еще час ожидания. И меня повели во двор к черному ворону. Он был, по-видимому, весь заполнен, все железные трубы-одиночки были уже заняты. С открытой дверцей стояла лишь первая от входа кабинка, куда меня и втиснули. Ворон каркнул и поехал. «Приехали. Дверь черного ворона открылась. Мы во дворе Лубянской внутренней тюрьмы. Меня спускают по десятку каменных ступеней куда-то вниз, вниз, в глубокий, но ярко освещенный электричеством подвал. Здесь я еще ни разу не был. Это знаменитый собачник, о котором знаю по рассказам уже побывавших здесь товарищей по камере». Прямо против входа комендантская. Там вносят меня в список собачника. Краткая анкета, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, из какой тюрьмы прибыл. Производят беглый наружный обыск, отбирают почему-то такую невинную вещь, как очки, и уводят по коридору в назначенный мне номер собачника. Недлинный коридор тупиком. Слева четыре камеры собачника, справа уборная и большая следовательская комната. Ну вот он, собачник». Подвал шагов 8 в длину, шагов 5 в ширину, сажени две в высоту, каменный мешок, ярко освещенный электрической лампочкой. Дневного света нет, хотя есть небольшое окно под самым потолком, окно с тройными рамами, стекла густо замазаны мелом, так что свет почти не проникает.